Глава 23 Руна. «Ты это видела?» Голос Ханы дрожал от возбуждения. Она сидела в карете, отодвинув тяжёлую штору и наблюдала за происходящим снаружи. «Нет», – честно призналась я, прижавшись лбом к холодному стеклу. Айша увела Дейру в лес. Из-за деревьев мне было практически ничего не видно. «Низовая магия», – прошипела Ханна. «Её голос будто бы не принадлежал ей». В нём поселились незнакомые мне ранее нотки. Я поёжилась, в карете стало нестерпимо холодно. «Ты же знаешь, об этом нельзя говорить», – напомнила я сестре, но та лишь отмахнулась. Она словно заворожённая следила за тёмной королевой. Я же лишний раз боялась взглянуть на неё. О байше ходило много слухов и легенд. Поговаривали, что она чувствует магию одарённых за версту. «Если попадешься ей на глаза, непременно лишишься жизни. Она высосет ее из тебя». «Нельзя!» – Кубы скривились в усмешке. «Поэтому мы непременно должны доложить королю об этом». «Айша не подчиняется законам Ашора?» Мой голос дрогнул, и я перешла на шепот. «Ты же знаешь!» «Айша нет, а вот радиана – да!» Глаза сестры вспыхнули, и я поспешила отвернуться к окну. В такие моменты Ханна не на шутку пугала меня. «Смотри!» Только я могла вымолвить я, глядя, как увядший цветок распускается прямо на глазах. Сестра оказалась права. Без магии женщин из долины красных камней здесь не обошлось. В душу закрался леденящий холод, сковавший мое тело. Правящая династия приютила ведьму. Бросила Ханна, откидываясь на обитую бархатом спинку. «Какой позор!» Меня же волновало совершенно другое. Ханна на глаза навернули слезы. Мы жили с ней бок о бок несколько месяцев. Ведьмы опасны, непредсказуемы. Я... я боюсь ее. Что с нами будет? Ничего, резко оборвала меня сестра. Доберемся до столицы, до замка Харса, а после расскажем обо всем королеве. «Ее Величество непременно примет все необходимые меры, чтобы устранить угрозу, нависшую над нами». Я покорно кивнула. Других вариантов у нас не было. Диана «Со мной, конечно, бывало всякое, но чтобы остаться брошенной на произвол судьбы в чужом мире, это, пожалуй, впервые. И как теперь прикажете добираться до столицы?» Я распахнула дверцу кареты и заглянула внутрь. На руне не было лица. Бедняжка сидела белая, словно мел, вжавшись с сиденья. В её глазах поселился страх. Хана же держалась куда более уверенно. «На выход, девушки!» – скомандовала я. «Дальше придётся идти пешком». «Но ведь у нас есть карета!» – дрожащим голосом напомнила мне Руна. Её взгляд в это время блуждал по подолу платья. Поднять голову девушка не решалась. «Карета есть, а вот лошадей нет!» С досадой произнесла я, вспоминая, как несколько минут назад Айша вместе со своим спутником лишила нас возможности передвигаться с комфортом. Теперь не иначе, как пешком идти. А если учесть, что по дороге нам могут встретиться настоящие разбойники, то вся прелесть пешей прогулки и вовсе исчезает. Хана выбралась первой. Она расправила юбки и бросила на меня украдкой взгляд из-под длинных черных ресниц. Я приготовилась отвечать на её вопросы, но их почему-то не последовало. Женщины Ашура, впрочем, как и земные, отличаются чрезмерным любопытством. А тут на тебе. Повстречали будто бы не тёмную королеву, а торговца чесночных булочек, кое в королевстве на каждом углу с избытком. «Нужно поторопиться, Дейра», – сказала девушка, глядя, как солнце скрывается за кроной деревьев. «Скоро стемнеет». Я сама это прекрасно понимала, моих скудных знаний о западной границе хватало, чтобы хоть немного сориентироваться. Мы выехали из небольшого городка под названием Уэртон с первыми лучами солнца. Всё это время мы передвигались по главной дороге на юго-восток. Соответственно, если сойти с намеченного маршрута и держать путь на запад, то мы доберёмся до провинциального поселения Зале, до темноты за пару часов. Там мы сможем переночевать, а после на рассвете отправим гонца в столицу. До лунки слишком далеко. Руна покачала головой, осторожно выбираясь из кареты. Мы доберемся туда разве что за полночь. Мы пойдем в зале, сказала я и тут же ощутила на себе осуждающий взгляд Ханны. Ей мой план явно не нравился. В зале идти опасно. Нам лучше не сходить с главной дороги Дейра, ответила она недовольным голосом. Холодный воздух будто бы наэлектролизовался. Здесь, на пустынной дороге, мы все были равны. «Мы можем переночевать в карете», – осторожно предложила Руна, но я лишь отмахнулась. «Опасно оставаться здесь», – обвела я руками то место, что с двух сторон было окружено густым лесом. «Разбойники, дикие звери!» Все краски стерли с лица младшей сестер, а я продолжила. «До Лунки нам не добраться». «Идти после захода солнца слишком рискованно. Мы не знаем, как настроены люди в этих краях после того, как сюда наведалась Айша». Ханна сжала губы и неохотно кивнула. «Видимо, девушке не хотелось уступать мне, но тем не менее выбора у неё не оставалось. Решено. Мы отправляемся в Зале». Небольшой городок Зале расположился в низине между холмами. Когда вдалеке замерцали его огни, солнце уже скрылось за горизонтом и мы передвигались в кромешной темноте. Дорога отняла у нас, по моим скромным подсчетам, около пяти часов. Неудобные длинные платья, туфли, не предназначенные для долгих пеших прогулок, все это омрачало наше путешествие. Если Ханна шла, стиснув зубы, то Руна едва волочила ноги. Девушка была слаба. Ее лицо побледнело и приобрело нездоровый оттенок. Нам приходилось устраивать привал едва ли не каждые полчаса, К тому же мы порядком проголодались. Не проронив ни слова, мы миновали оставшуюся часть пути. Постовых у невысоких деревянных ворот не оказалось. Впрочем, людей не было и на узких улочках, по обе стороны которых тянулись приземистые выбеленные домики с покосившимися ставнями, покрытыми слоем облупившейся краски. «Вымерли все, что ли?» – проворчала я, прикидывая в голове, как без помощи местных нам отыскать постоялый двор. Из-за угла вынырнули две длинные тени. Они шли, пошатываясь. Одна из них насвистывала что-то себе под нос. Мы с сёстрами тут же шмыгнули в узкий проулок, дабы остаться незамеченными. Ночлег ночлегом, но повстречать двух пьяных мужчин на безлюдной улице мне вовсе не хотелось. К тому же мы никак не вписывались в местный колорит в пышных платьях и украшениях, чья стоимость в несколько сотен раз превышала доход среднестатистического жителя зале. Не мудрено, если кто-нибудь из них захочет этим добром поживиться. «Снимайте серьги», – прошипела я, ловко расстегивая застежку сначала за одним ухом, а следом и за вторым. «Зачем?» – спросила Руна, потянувшись дрожащими пальчиками к украшениям. Девушка по-прежнему была сильно напугана, и я переживала, как бы она не лишилась чувств в самый неподходящий момент. «Излишнее внимание нам ни к чему». Отозвалась Ханна, которая безжалостно обрывала искрящуюся в свете луны оборку из серебряных нитей, пущенную по подолу и вороту платья. «Мы все еще не знаем, на чьей стороне жители этого поселения», бросив на меня озадаченный взгляд. Мужчины, запинаясь, прошли мимо нас. Стоя в тени невысокого здания, мы могли оставаться незамеченными. Донесся до нас голос одного из горожан. «Будет, что детям рассказать», – рассмеялся в ответ его спутник, пытаясь удержать равновесие. Каждый последующий шаг давался ему тяжелее предыдущего. «Так у меня их и нет», – заливистый смех наполнил улицу. Где-то вдалеке послышал салай дворовых собак. Ханна скривилась и прижалась к стене. «Ничего, скоро сможем выбрать любую из тех одаренных, что живут при дворе». «А уж они-то говорят плодовитые!» – произнесла тень, хлопнув своего спутника по плечу. «Идем, нужно выпить за здоровье будущей королевы!» Мужчины, пошатывая, скрылись за поворотом. Лишь только тогда, когда их голоса стихли, я почувствовала себя в относительной безопасности. В Выходит, Айша опередила нас. Не мудрено, ведь у нее наши лошади. Темная королева решила подкупить жителей Зале, пообещав им много выпивки и красивых женщин. Большинство мужчин шоропатки на это. Что будем делать? Кана взглянула на меня так, словно заранее знала о том, чем кончится наше путешествие. Оставаться здесь опасно, а идти нам некуда. И я взглянула на сестер Алтон. Сейчас они меньше всего походили на придворных дам. Платье, лишенное украшений с пыльными юбками, потерто обувь, растрепанные волосы и измученные лица. Выдадим себя за северян. «Всем известно, что жители северной границы поддерживают Айшу». «Но ведь нас могут узнать», – сказала Руна. Порыв Петра заставил ее вздрогнуть и обхватить плечи руками. «Это вряд ли», – покачала головой в ответ. «Люди в провинции мало интересуются политикой и в столице почти не бывают. Все придворные дамы для них на одно лицо». Ханна скривила губы, но перечить не стала. Спустя полчаса после недолгих скитаний по городу на постоялый двор вошли три растерянных девушки в скромных нарядах. «Простите, я склонилась на деревянной стойкой, за которой заполнял большой журнал засаленными страницами мужчина средних лет. Нам нужен ночлег». Он лениво поднял голову и бросил на меня оценивающий взгляд сквозь запотевшие круглые стекла очков. Его маленькие глазки блестели в тусклом свете свечей, и изучая меня и моих спутниц. Наконец, пухлые губы администратора иномирного отеля расплылись в улыбке, обнажая пожелтевшие зубы. «Я бы и рад, да сегодня двор забит, так что яблоку негде упасть», – развел руками мужчина, по-прежнему не сводя с меня глаз. «В зале праздник, прибыли почетные гости!» «Да», – кивнула я в подтверждение его слов, – это нам и так уже было известно. «Мы с кузинами и сами спешили успеть на празднование. Но, увы, путь северной границы не близкий, а дороги запада кишат разбойниками», – поморщилась я. «К сожалению, гостеприимством этот край не блещет». Улыбка спазла с лица администратора. «Простите, вы...» Он сделал многозначительную паузу, глядя на меня из-под редких бровей с проседью. «Сара Вэллс», – отрапортовала я. «А это мои кузины, Тера и Нэнси». «На наш экипаж напали разбойники, забрали деньги, припасы. Мы чудом добрались до города!» Покачала я головой, промокнув для пущей убедительности глаза платком. «Сара Вэллс?» – произнес мужчина, причмокнув губами. «Ваш супруг покинул за Лена ночью. Он не говорил, что вы с кузинами к нам наведаетесь», – добавил он, покосившись на сестер, скромно стоящих в стороне. «Ах, мой супруг такой забывчивый!» Выдавила я короткую улыбку. «Все его мысли о сражениях и грядущих победах...» «При всем моем почтении, госпожа Волс, над свободных нет», – развел руками местный администратор. «Разве что...» «Что?» Я подалась вперед. «Флигель на заднем дворе. Но, боюсь, вам там не понравится», – усмехнулся мужчина и, сняв очки, принялся натирать стекла потертым рукавом. «Да и не положено, сами понимаете», – блеснули его глазки. «Я готова отплатить все неудобства, причинённые вам», – жаром произнесла я, положив на стойку пару серёжек, снятых заранее. Зелёные камешки заискрились, чем незамедлительно привлекли внимание администратора. «Подарок мужа», – уточнила я. Мужчина ловким движением руки смахнул серьги в большой карман фартука. «Что же, дамы?» – пропел он. «Идёмте, покажу вам ваши комнаты».